сущности все равно, кто император. Из десяти политических решений, которые должен принять человек, на каком бы месте он ни находился, девять будут ему всегда предписаны обстоятельствами. И чем выше его пост, тем ограниченнее его свобода выбора. Это как пирамида. Ее вершиной является император, и вся пирамида вращается. Но вращает ее не он. Ее вращают снизу. Кажется, будто император действует добровольно. На самом деле его поступки предписываются ему пятью-десятью миллионами его поданных. Любой император должен был бы поступить в девяти случаях из десяти так же, как и Веспасиан. Иосиф слушал его с недовольством. Сердито спросил. Хотите мне помочь получить римское гражданство?» Регин отодвинулся, несколько разочарованный. «Жаль, что вы не способны на серьезный мужской разговор», — заметил он. «Мне очень недостает вашего коллеги Юста из Тевериады». В общем, он дал свое согласие подготовить императора к ходатайству Иосифа. После того, как положение Веспасиана, видимо, упрочилось и приближалось время его отъезда в Италию, Он все более замыкался перед Востоком. Это был великий римский крестьянин, который решил из Рима насаждать в мире римский порядок. Его почва называлась Италией, его совесть – Кенидой. Он радовался возвращению. Он чувствовал себя сильным, твердо стоял на ногах. От Рима недалеко до его Сабинских поместьй. Скоро он услышит запах доброй Сабинской земли, будет осматривать свои поля, свои виноградники и оливковые рощи. Больше, чем когда-либо заботился император о порядке и в своей частной жизни. Педантически выполнял он план, намеченный на каждый день. По предписанию врача Гекатея, постился каждый понедельник. Три раза в неделю сейчас же после обеда к нему приводили девушку, каждый раз другую. В часы, следовавшие за этим, Он бывал обычно в хорошем настроении. Госпожа Кенида требовала за аудиенции, которые она устраивала именно в эти часы, немалые комиссионные. Однажды в пятницу, именно в такой час, Иосиф получил по ходатайству Регина аудиенцию у Веспасиана. Видеть своего еврея было для Веспасиана забавой. Он любил всякие эксперименты из области акклиматизации. Теперь, например, он попробует разводить в своих сабинских поместьях африканские породы фламинго и фазанов, азиатские лимоны и сливы. Почему бы ему не дать своему еврею римское гражданство? Но попотеть ради этого парню все-таки придется. — У вас большие претензии, Иосиф Флавий, — задумчиво упрекнул он его. — Вы, евреи, сами держитесь чрезвычайно обособленно. Если бы, например, я пожелал принести жертву в вашем храме или хотя бы здесь, в Александрии, читать в вашей синагоге священное писание, вы бы чинили мне всякие затруднения. Я должен был бы по меньшей мере подвергнуться обрезанию и грома Геракл не знаю, чему еще. А от меня вы требуете раз, два, три дать вам римское гражданство. Вы находите, что ваши заслуги перед государством – «Действительно настолько велики?» «Я думаю», — скромно ответил Иосиф, — «это заслуга заявить первым, что вы тот человек, который спасет государство». «А вы не слишком много блудите с женщинами, еврей мой?» — усмехнулся император. «Кстати, что делает маленькая? Я забыл ее имя». Он стал припоминать арамейские слова. «Будь ласкова, моя голубка, будь нежна, моя девочка. Ну, вы знаете, у нее есть ребенок?» «Да», — сказал Иосиф. «Мальчик?» «Да», — сказал Иосиф. «Сорок ударов!» — усмехнулся император.